Часть 3. Глава 25. Зачем? Не понимаю. Люди ставят двери из суперпрочной танковой брони, чтобы потом оборудовать их замками, сляпанными на скорую руку трудолюбивыми китайскими халтурщиками. Дверь в квартиру Тёрёхина я открыл за какие-то 10 секунд. Недурно. Хотя до норматива мастера спорта международного класса по взлому я, конечно же, не дотянул. Но во второй спортивный разряд уложился уверенно. Я вошел в прихожую, достал небольшой фонарик и посветил себе под ноги, чтобы не ступить куда не надо. Потом посветил вокруг себя и уперся взглядом в висящее на стене большое фото. Луч фонарика задержался на нем. Так, что это у нас? Ага, Андрей Степанович собственной персоной лет на двадцать моложе нынешнего. В обнимку с отдаленно похожей на него русоволосой девчушка лет 7-8 на фоне Вестминстерского аббатства в Лондоне. Оба улыбаются, девочка, демонстрируя отсутствие верхнего переднего зуба, и держит перед собой руки с расставленными в виде букв В пальцами. Я поднял кулак и с удовольствием треснул себя по лбу, отчего задремавшие было мысли забегали черепной коробке. «Боже!» Какой же я все-таки дурак. Перестав притворяться взломщиком, я включил верхний свет, прошел на кухню и поставил чайник на огонь. Потом достал из кармана трубку. Господин адмирал, это я. Уже подъезжаю, Стас. Не надо ехать на войковскую Возвращайтесь домой. Жду. Где? У вас дома. Так что поднимать стрельбу сразу от входа и бросать гранаты не надо. Я пришел с миром. И он отключился. Налив себе чаю, я, откинувшись к стене, принялся вспоминать прошедший день. Отпритворявшись прислугой и увидев все, что мне было надо, я вернулся в кабинет Толмачева. Поменял второй раз за вечер внешность, теперь на мою собственную, и вернул свободу сидевшему в стенном шкафу, связанному с кляпом во рту официанту. Беднягу так достало все случившееся с ним, что первое время после освобождения он даже не мог говорить только мычал и дергался. Однако быстро пошел на поправку, получив оговоренный гаванарар и еще тысячу евро сверху за испуг. К нему быстро вернулась речь и хорошее настроение. И он даже выразил искреннюю готовность повторить это упражнение в любое удобное время за такие же деньги. Вскоре он ушел, котя перед собой столик. Вернулся Гена в моем обличье, очень недовольный тем, что его оторвали от фуршета с офисными дамочками. Несколько раз звонил Степаныч, намекал на какие-то обстоятельства и требовал немедленной встречи. Я пообещал совпасть с ним через два часа на Войковской. Потом позвонила Марина. Разговор получился немного странный. Вы совсем забыли обо мне, Станислав? Разве такое возможно? Выходит, возможно. Что вы собираетесь делать сегодня вечером? Работать. Наши отношения уже настолько серьезные. Вы даже не представляете себе, насколько. Я обязательно перезвоню вам, Мариночка. Я соврал. Меньше всего на свете я собирался сегодня встречаться с ней и ее семьей. Пришло, знаете ли, время серьезно поговорить с нашим бравым адмиралом. Именно потому я и отослал его черт знает куда, чтобы спокойно и без суеты, пробравшись к нему домой, подождать его возвращения с несостоявшейся встречи и задать кое-какие вопросы. Степаныч ожидал приятный вечерок. Что-что. А развязывать языки я умею. Я научился этому еще в Афгане, куда улетел сопливым 18-летним пацаном. После того, как меня с треском выперли с истфака МГУ за многочисленные прогулы и недостойное советского студента поведение в быту. И попал я, как красиво писали тогда в газетах, на опаленную землю Афганистана сразу после окончания месячного курса молодого бойца в разведбат мото копытной дивизии не знаю какому идиоту пришла в голову мысль посылать на войну только только прошедших карантин пацанов с горем пополам научившихся морртатьть портянки ходить туда сюда строевым шагом с песней и один единственный раз выполнивших на стрельбище упражнение номер один из автомата из положения лежа тремя патронами по ростовой мишени трудно знаете ли было выжить сражаясь с теми, кто научился стрелять и ходить одновременно. Что касается меня, то мне просто повезло с учителями, и первым из них был командир моего отделения Костя Бутурин. Я тогда оказался единственным салагой, назначенным во второе отделение первого разведзвода. Не успел я разместить в прикроватной тумбочке свои нехитрые пожитки, как в палатку заглянул узбек-ефрейтор и радостно сообщил. «Спортгородок, иди, салага хренов!» «Комод! Тебя долбить будут!» Я сказал «Есть» и отправился на поиски спортгородка. У закрепленной на турнике груши приплясывал до черна загорелый крепыш с косой челкой и лицом трудновоспитуемого подростка. Увидав меня, он прекратил ее избиение, открыл в удивлении рот и с криком «Ну, ни нихрена себе!» бросился меня обнимать, даже не сняв перчаток. Я тоже узнал его. Двумя годами раньше мы встречались с ним на полуфинале зонального юношеского первенства трудовых резервов. Два раунда он рвал меня, как тузик грелку, а в третьем он то ли подустал, то ли просто зевнул, и мне удалось его уронить. Долбить меня он, конечно же, не стал. Вместо этого представил всем старослужащим роты как своего лучшего друга и посоветовал желающим отдохнуть в госпитале постараться меня обидеть. Вечером того же дня... Мы выпили водки из его личных запасов в кустах за спортгородком. И он коротко и емко разъяснил мне, кто я и куда умудрился влететь. К чему нас учил дедушка Ленин? Удобно расположись на корточках, как умеют только зэки со стажем и жители Средней Азии. Костя угостился привезенной мною из Союза сигареткой. Правильно, детки. Учиться, учиться, еще раз учиться. Был бы ты, Стас, не таким мудаком? Сейчас бы в Крыму с тёлками отдыхал, вино пил. А сам-то? А что я? У меня было на выбор или в Красную Армию, или на зону. За драку с нанесением побоев средней тяжести на дискотеке. А вот я и выбрал. А до сих пор не уверен, что правильно. Что, всё так хреново? Всё гораздо хуже. Я-то хоть нормальную учебку прошёл в ковроре. А ты? А что я? Ничего. Ты полная ничего. Стрелять. Ножом работать, бой вести не умеешь. А самое главное, не знаешь, как себя держать. А как? Почти как на ринге. В смысле, булки не расслаблять, а то, помнишь, когда тогда в Краснодаре я зевнул, а ты мне с правой в челюсть угадал. Он говорил о прошлом с мечтательной улыбкой. Что интересно, а борцы и боксеры увечат друг друга со всей дури на ринге или на ковре. А после боя злость проходит. Они уже кореша и друг за дружку горой. В отличие от тех же фигуристов и шахматистов. все друг другу по жизни враги. Все слабо поделить не могут. Только ни хрена не ринг это, Стас. Здесь правил нет. И рефери, если что, тебя не спасет. А потому он отхлебнул, запил водой и передал мне кружку. Полмесяца ты как молодой на боевые ходить не будешь. Чему успею, научу. А дальше все от тебя зависит. Тут не универ, двойки не ставят. Сразу в двухсотые переводят. Это куда? Это в жмуры. Если перевести с командно-матерного на русский, то основное из того, чему успел научить меня мой первый командир, звучало приблизительно так. Главное, не расслабляться, а то оттрахают. И ничего не оставлять без внимания. Несколько раз Марина, хотя какая она к черту Марина, открытым текстом посылала мне сигналы, а я... Совсем нюх потерял, юморист хренов. Думаю, Костя меня бы за такое не похвалил. А совсем даже наоборот. Я услышал, как открылась дверь, и двое вошли в квартиру. «Леопольд, подлый трус, выходи!» – заорал Степаныч. Я вышел. Адмирал кряхтя переобувался, а яркая красавица в стиле Кармен ослепительно улыбалась, стоя у фото на стене. «Теперь, наконец, узнали? Или мне перекраситься?» — Лучше передний зубик удалите, — бурнул я краснея. — Давненько я так не прокалывался. Она расхохоталась, откинув назад голову. — Дашка, перестань издеваться над человеком. Тебя бы на его место! — пристыдил свое до Терехин. — Не обращай внимания, Стас, и вообще пошли ужинать. — Фигушки! Сегодня меня, Станислав Александрович, в ресторан пригласили. На голубом глазу соврал мстительное дитя. — Так ведь э, время... — проблеял я. Ничего не желаю знать. Попьемся с чаю и едем. Значит, так на так и выходит. Адмирал допил давно остывший чай и отставил чашку в сторону. Я к нему Дашку внедрил, а он, сука такая, моего Константиновича подвербовал. Не так все просто, папка, подросила Даша, кося окурок в пепельнице. Этот твой Толмачев еще тот фрукт. Не могу не согласиться. Браво, девушка. Внешность мамина, мозги явно папины. Помните, Андрей Степанович, историю с болваном? Да, что? А то. Помнится, в начале 80-х наших разведчиков здорово приезжали в одной из стран Центральной Европы. Местные контрики действовали против них настолько плотно и такими большими силами, что работа наших оказалась почти полностью парализованной. Ну как, скажите, встретиться с агентом, отработать тайниковую операцию или просто слегка пошпионить, если за тобой постоянно ходят, ездят и разве что не летают. Да еще подглядывают, подслушивают и всячески действуют на нервы. Зашедший в кинотеатр, на стадион, еще куда, даже заглянувшись в местный бар, хряпнуть тайком от ступруги спиртного несчастный советский разведчик, немедленно оказывался под наблюдением местных спецов. Не удивлюсь, если даже в сортире из унитаза за ним следили их усталые, но бдительные глаза. Тогда в страну прибыл болван. Обычный полковник из политуправления ГРУ, направленный по официальной версии, для ознакомления с вероятным театром военных действий. Да нельзя напуганной возможной слежкой с задачей просто поездить по столице и оглядеться. И, конечно же, представить подробный отчет по возвращении. Когда этот персонаж, в колом сидящем на его исконно военной фигуре гражданском костюме, черных очках на носу в дождь, а для конспирации или поднятом в воротнике плаща в солнечный день и надвинутый на нос шляпе производства братской ГДР начала 60-х, чтобы в глаза не бросаться. Появился на улицах города, а потом еще, вспомнив о возможной слежке, начал через каждые пять шагов завязывать шнурки на туфлях без шнурков, любоваться своим отражением в витринах и откалывать другие номера из репертуара цирка Что вы полагаете, подумали местные контрразведчики? Правильно, они решили, что из Союза прибыл супершпион для проведения супероперации. И бросили на работу с ним буквально все имеющиеся в наличии силы и средства, на некоторое время оставив без внимания всех остальных рыцарей, плаща и кинжала из страны, победившего социализма Представленные сами себе, те оттянулись по полной. Встретились с агентурой, пообщались с кем надо через тайники и еще даже наработали заделы на будущее. Самое интересное во всей этой истории было то, что по возвращении на родину бравый политрук отметил в своем отчете полное отсутствие какого-либо интереса к своей персоне со стороны местных спецорганов. Помнится, один из толпов ГРУ так хохотал, читая этот шедевр оперативной мысли, что у него вылетела изо рта вставная челюсть. Этот трюк, по мере необходимости, повторили еще несколько раз, пока на той стороне не поняли, что русские, которых они по простоте душевной считали нешибко умными, просто над ними издеваются. Так вот, идею с болваном придумал лично Павел Константинович Толмачев, известный в нашей конторе под прозвищем Юнга, данным за искреннюю и безграничную преданность своему шефу, сухопутному адмиралу страдающему от качки даже в ванне. А тот ее безостенчиво спер, немного подработал и выдал наверх, как плод собственных раздумий о наболевшем. Недаром же нашего Андрея Степановича все управо совершенно по делу звало барином. Помнится, тогда его даже наградили. А вот теперь Паша Толмачев от души отыгрался, разбросав тут и там целый выводок болванов и болванчиков, включая нас со степанычем «Поздравляю, ваше превосходительство! Ваш Юнга обул вас как божью старушку, да и меня тоже!» «Что ты имеешь в виду, Стас?» «Да то, что это не он у вашего шефа на побегушках, а тот вместе со своим лондонским бойфрендом и подельником!» «Вот, ознакомьтесь на досуге!» Я протянул обалдевшему собеседнику диск. «Завтра будет новая информация, заодно все сразу и обсудим!» «Я немедленно звоню Петру Николаевичу!» Нужно все срочно ему доложить. И потянулся к лежащему на столе телефону. Полагаю, дочурка резво перехватила трубку буквально из-под носа у папы. Петр Николаевич уже обо всем проинформирован. Браво, Даша, признаюсь, не ожидал. А в общих чертах, да, скромно признался я. А почему я ничего не знал, Стас? А он тебе не верил, папка. Думаешь, он просто так к тебе на ночь глядя заявился? Станислав. «Скажите, пожалуйста, у вас паяльник с собой или папиным собрались воспользоваться?» «Ну зачем же так?» – засмущался я. «Вот ведьма. Просто заглянул поболтать о том, о сём. Ладно, пап, ты тут поработай, а мы поехали. Явки и пароли уточним завтра в рабочем порядке. Адью!» Она чмокнула пребывающего в ступоре родителей в щёку, буквально сгребла меня в охапку и потащила на выход. В машине я было достал свою антиподслушку но Даша... Указала мизинчиком на висящую на ветровом стекле забавную игрушку, черного с белой грудкой песика. Нажала на его черный блестящий носик, и в собачьих глазах загорелись зеленые огоньки. «Вы так меня ни в чем таком за все время не заподозрили, Стас!» «Почему же, ни в чем?» «Я сразу понял, что никакая вы не черноглазая жгучая брюнетка!» «Это еще почему?» «Она даже слегка обиделась!» «Знали бы вы, где мне волосы красили и сколько линзы стоят!» Тогда нужно было еще и волоски на руках подтянить. У брюнеток они совершенно другие. Я не стал огорчать даму тем, что когда целовал ее за ушком в нашу первую встречу, то сразу же уловил подвох. Поверьте, брюнетки пахнут совершенно иначе. И потом, не в этом дело. Я-то, дурак, решил, что вы пассия шефа. А потом тут клопик. «А это мне папка сказал», – рассмеялась она, – «чтобы служба медом не казалась. А что касается моего дорогого шефа, то вы наверняка уже знаете, что из пенелоп и Круз и Энрики Иглесиаса он наверняка выберет красавчика Энрики». «Нескромный вопрос, Мари. Черт, Даша, где вас так здорово научили всем нашим трюкам? После Ньяза я окончила спешколу в... знаете такую?» Что-то слышал. Небось, были единственной девушкой на курсе. Сейчас все по-другому. Нас поступило 12. До выпуска дотянули трое. А потом? Два года оперативникам. А потом наверху кто-то решил, что это не для женщины. Мне предложили бумажную работу. Она меня не заинтересовала. Наверху, как всегда, сидят те, из кого оперативники не получились. Как бы то ни было, умыли вы меня знатно. Даже стыдно как-то. Не кокетничайте. Вы столько за эти дни накопали, а при такой нагрузке за всем уследить просто невозможно. Но все же. Кстати, э -э, куда мы едем? Кстати, уже приехали. Ко мне домой. Она остановила машину у подъезда пафосной Сталинки с наворотами на Ленинском. А как же? Ужин, романтика, свечи в конце концов. Если хочешь есть, то у меня дома полный холодильник жратвы и бар с выпивкой. От гнева она перешла на «ты» и стала еще красивей. А свечи от геморроя я тебе в аптеке за углом куплю. Насчет геморроя ты богорячилась. От удивления я тоже перешел на «ты». А вообще-то это насилие, Даша. Тогда кричи «помогите». Зачем тебе помогать? Уверен, сама справишься. Тогда, если нет возражений, пошли. Никаких возражений у меня не было.